Тварь-февраль 1980 года. Юрий Губанов. Кто же мог знать, что грянут такие морозы? В позапрошлом, 1978 году, 31 декабря, в Москве термометры показывали минус 40 градусов, да при северном ветре. Казалось бы, такая погодная аномалия должна случаться редко, и уж в следующем-то году этого точно не случится. Однако же на рубеже 79-80-го годов мягкой зимы тоже не случилось. Праздника, проведенного на дежурстве, Юре было не жалко, но вот трескучий мороз заставил помучиться, особенно при выездах на уличные происшествия. До нового года холода в купе с сезонной эпидемией гриппа тоже изрядно подпортили жизнь. Сотрудники сваливались с тяжелыми бронхитами и пневмониями, нагрузка на тех, кто оставался в строю, увеличивалась с каждым днем. Одним словом, жизнь в предновогодней неделе работникам милиции медом не казалась. Юра очень боялся простудиться и заболеть, ведь это нарушило бы его строго выстроенный план. Каждый раз, возвращаясь с работы промерзшим и окоченевшим, выпивал полстакана водки с перцем и сидел, опустив ноги в тазик с горячей водой. Отец только похмыкивал, глядя на попытки сына уберечься от болезней доморощенными средствами. «Ты бы лучше нижнее белье поддевал для тепла», — говорил он. «Кальсоны, что ли?» — фыркал Юра. Сама мысль о том, чтобы носить под брюками и рубашками отвратительного цвета и смешного вида исподние, казалась кощунственной. Какие могут быть кальсоны в эпоху джинсов, батников и дубленок? Да как можно раздеться перед девушкой, если на тебе это уродливое старомодное убожество? Лучше сдохнуть от простуды, чем так позориться. Ему удалось не заболеть, Может, хорошее здоровье спасало, а может, и народные средства помогли. Весь январь Юра Губанов каждый свободный час проводил в консерватории, где Эрик, он же Эрдени Баркан, водил его по классам, договаривался о разрешении присутствовать, знакомил с преподавателями и студентами. Юра включал все имеющееся в наличии обаяние и дружелюбие, заводил разговоры, обменивался телефонами, одним словом закреплял знакомство И набирался знаний, пусть и поверхностных, о всяких музыкальных тонкостях. Покидая здание консерватории, не уходил сразу в сторону метро проспект Маркса, а прогуливался, несмотря на жуткий холод, вокруг памятника Чайковскому высматривал, когда выйдет кто-нибудь из уже знакомых, изображал случайную встречу, шел вместе с этим человеком по улице, втягивал в беседу. С вокалистами такой фокус не проходил. Разговаривать на сильном морозе они категорически не желали, им нужно беречь горло. А вот инструменталисты и теоретики были более разговорчивыми. Губанов впитывал каждое слово. Потом обдумывал, записывал, сопоставлял услышанное. По возможности забегал к Вике и Эрику, просил что-то разъяснить, чтобы в разговорах не выглядеть совсем уж тупым дилетантом. Он делал все, чтобы быть для музыкантов комфортным собеседником и не вызывать у них того презрительного отторжения, на которое жаловался Александр Геворкович Абрамян. К началу отпуска Юра был готов двигаться дальше. Во-первых, он узнал, что сто лет назад — это просто фигура речи, и неприятная история с концертмейстером случилась не в конце прошлого века, а всего лишь за несколько лет до смерти Астахова. И Астахов был к этой истории причастен самым непосредственным образом. Во-вторых, удалось более или менее разобраться и понять, что же такое концертмейстер и какую роль он играет в жизни солистов. В этой части открытия были для Юры поистине удивительными. Ему даже показалось, что какой-нибудь знаменитый пианист, выступающий с концертами, просто дитя по сравнению с хорошим концертмейстером, который должен уметь намного, намного больше солиста. Он уже предвкушал, как встретиться с этим концертмейстером и узнает всю историю в деталях, но его ждало разочарование. «Нателла Давидовна Арбели давно не работает. Она очень больна и никого к себе не пускает. Ни с кем не видится», — сказали ему. «А как же быть?» — растерянно спросил Юра у Эрика. «Мне обязательно нужно с ней поговорить». «Я подумаю», — пообещал Эрдени. Через полчаса он отыскал Юру в буфете. Рядом с ним шла стройная женщина лет 50 с тяжелым узлом из сине-черных волос на затылке. Вам нужна Танюша, уверенно сказала она. Таня Дорошина. Это любимая ученица Нателлы Давидовны. Нателла ей одной разрешает приезжать. Если кто-то и может уговорить Нателлу, чтобы она с вами встретилась, то только Танюша. А где ее найти? В камерном театре. Они с Володей оба там работают». «С Володей?» «Это Танин муж», — пояснила женщина. «Володя Дорошин, баритон, наш выпускник. Эрик сказал, что вы интересуетесь Астаховым, вернее, тем, что с ним случилось. Это так?» «Ну, Юра замялся». Ну, «Да, верно». «Если вам повезет и Нателла вас примет, обязательно спросите у нее про Левшина». «А кто это?» «Да был такой», — женщина усмехнулась недобро. «Деятель. Он тоже участвовал. Его уже никто и не помнит, совсем пропал с радаров. Но персона любопытная. Спросите, спросите, не пожалеете». Она бросила взгляд на часы и мгновенно исчезла. Юра даже поблагодарить ее не успел. Еще день ушел на то, чтобы организовать телефонный звонок Татьяне Дорошиной от кого-нибудь, кто ее знал, и мог договориться о встрече с Юрием Губановым. В назначенное время Юра стоял на вахте служебного входа в камерный музыкальный театр и терпеливо ждал, пока бдительная дама в строгом синем костюме проверит списки заявок. Наконец дама благосклонно кивнула. Проходите. Поднимитесь на второй этаж, а там спросите, вам покажут, куда идти». Через несколько минут он стоял перед самой обычной дверью, из-за которой доносились звуки рояля и нежный высокий женский голос, выпивающий затейливые рулады. Мелодию, которую вел голос, Юра узнал сразу. Арию «Царицы ночи» из волшебной флейты Моцарта он слышал много раз, сидя на занятиях в вокальном отделении. А вот то, что играли на рояле, звучало почему-то совершенно иначе. Вроде и так же, но по-другому. Как будто звуков больше, что ли, — недоуменно подумал он. Ему было назначено на два часа. Сейчас без пяти. Постучать и войти? Или подождать? Приложил ухо к двери, прислушался, было интересно. Певица остановилась прямо посреди недопетой фразы, прозвучало что-то вроде «Не там дыхание взяла, давайте еще раз». Пауза, рояль, снова голос с самого начала арии. Юра терпеливо ждал. Уже две минуты третьего, но не входить же посреди исполнения. Сейчас певица допоет, и он тихонько постучит в дверь. Голос стих, отзвучал последний аккорд, и тут же послышался другой голос пониже, произнесший несколько быстрых слов. Губанов уже поднял руку, чтобы постучать, как вдруг дверь открылась сама, и в коридор вышел мальчик лет десяти с задумчивым лицом. «Это... он что ли пел?» — с изумлением подумал Юра. Мальчик уставился на него серьезными темными глазами. «Вы к маме?» — спросил он. «Я...» «Не знаю», — признался Юра. «Я к Татьяне Васильевне». Мальчик удовлетворенно кивнул. «Значит, к маме. Она сказала, что в два часа должен прийти дяденька по фамилии Губанов. Это вы?» «Я». «Мама специально меня послала сказать, чтобы вы не стеснялись и заходили, потому что если вы будете ждать, пока они закончат, то все равно не дождётесь. Она сказала, что если вы опоздаете, то они будут заниматься до вашего прихода». Занятия по расписанию до двух часов, но они всегда задерживаются, если никто не выгоняет. Пошли. Мальчик толкнул дверь, приглашая Юру войти в класс. В рояле стояла невысокая кругленькая женщина, серьезного возраста. Прямое свободное платье, чуть ниже колена, делало ее фигуру, похожей на прямоугольник, из которого торчали ноги. «Как на карикатуре», — подумал Губанов. За роялем сидела другая женщина, рыжеволосая, с озорными ямочками на щеках и веселыми глазами. «Вы Юра?» — спросила она. «Проходите, мы закончили». Кругленькая собрала ноты, разложенные на крышке рояля, о чем то в полголоса переговорила с рыжеволосой и ушла. Мальчик молча уселся за обыкновенный канцелярский стол в углу комнаты и склонился над нотной тетрадью. «Спасибо, что согласились уделить мне время, Татьяна Васильевна», — вежливо начал Юрий. «Я понимаю, что вы очень заняты». Дорошина небрежно взмахнула рукой. «Да бросьте вы. Мы все заняты, так что ж теперь, не общаться ни с кем. И вы тоже наверняка не скучаете без работы. Вы ведь в милиции служите, я правильно поняла?» «Да, в уголовном розыске». «Надо же». «Вы ведь совсем молоденький, а уже в уголовном розыске». «Никогда не понимала, как это можно, позволять таким молодым мальчикам сажать людей в тюрьму? Вы же еще ничего не понимаете про жизнь, а берете на себя смелость распоряжаться человеческими судьбами». «Мы не сажаем», — улыбнулся Юра. «Мы — уголовный розыск. Мы только ищем тех, кто напакостил. А сажают следователи и судьи». Татьяна Васильевна, осуждающе вздохнула, стала серьезной. «И кого вы ищете теперь? Почему среди нас, музыкантов? Кто из нас напакостил?» «Правильно я сделал с самого начала, что наврал про доклад по старому делу», — мелькнуло в голове у Юры. «Если дать понять, что я пытаюсь найти преступника в их среде, они на дыбы встанут и порвут меня в клочья» никто не захочет со мной разговаривать будут стоять горой друг за друга они ж все небожители практически святые служители высокого искусства и как я мальчишка посмел и все в таком роде пришлось в который уже раз изложить сказку про белого бычка в рамках служебной подготовки и про непонятные места в протоколах а вот в чем Дорошина закатила подведенные глаза. «Да, была такая история. Нателла Давидовна рассказывала, но без подробностей. Баритон предъявил ей претензии, что она плохо подготовила его к партии. Не согласовала изменения с другим концертмейстером, который готовил тенора». В этом месте Юра понял, что нужно остановиться. Всего одна фраза, да и та не закончена, а у него уже голова пошла кругом. — Татьяна Васильевна, — взмолился он, — а можно с самого начала проявите милосердие к профану? В это время сын Дорошеный встал из-за стола, подошел к роялю, взял двумя руками аккорды, вслушался, потом взял еще раз, кивнул и также молча вернулся к своему занятию. — Тебе самому-то нравится, как звучит? — спросила Татьяна Васильевна, обернувшись к устроившемуся в углу сыну. По-моему, нормально, ответил мальчик, не поднимая головы. А по-моему, соль я смешает. Попробую брать, получится мягче. Юра ожидал, что паренек снова подойдет к роялю, но он только поднял голову и уставился в потолок. Потом пробормотал. Угу, мягче. Спасибо, мамуль. Губанов ошеломленно наблюдал за разыгравшейся сценой. А... «Что делает ваш сын?» — тихонько спросил он. «Игорь пишет сонату. Вернее, сонатину, поскольку он еще маленький, и у него терпения не хватит на полноценную сонату». «Прямо из головы? Без рояля?» «Ну, рояль, как вы видите, тоже бывает нужен, когда сомневаешься. Сегодня снова сильный мороз, занятия в школе отменили, вот я и взяла его с собой на работу». И что с погодой происходит? Не пойму. Третий месяц зимы, дело к весне идет, и вдруг опять такие холода. Игорек мне не мешает, он тихий ребенок, занимается своими делами, не отвлекает. Ему в любом случае полезно слушать, как работают профессионалы. Хочет стать композитором? Ну, Татьяна Васильевна рассмеялась. Хочет, да. «По крайней мере, способности у него очень хорошие, так что мы с мужем надеемся». «Ну что, Юра Губанов, начнем наш ликбез? Вы сами назвали себя профаном, так что теперь не жалуйтесь, если я буду рассказывать слишком подробно». В 1959 году в Большом театре затеяли постановку оперы Шарля Гуно «Фауст». Партию Фауста поручили исполнять перспективному, но в тот момент еще не очень известному Владилену Астахову. На партию Валентина утвердили любимца публики Константина Левшина. Левшина, перебил Юра. «Вот оно, то имя, которое ему назвала дама из консерватории и посоветовала непременно спросить об этом человеке у Нателлы Давидовны Арбели. Выходит, то были не пустые слова». Не просто так она об этом упомянула. Да, Константин Левшин, подтвердила Дорошина. Сейчас о нем никто и не вспоминает, все забыли, словно его и не было. А в свое время он был о, -о, о! Как вокалист, конечно, не царь и не бог, но вполне достойный. Если б не ленился и работал как следует, то вышел бы на мировой уровень. Природные данные были прекрасными. «Во всяком случае, так Нателла говорила, а ее мнению я полностью доверяю». «Знаете, я запомнила одно ее высказывание. Я тогда была совсем девчонкой, только-только начала заниматься у нее, когда поступила в Гнесинку, и в академическом вокале мало что понимала. Так вот она сказала, у Лёвшина был только один недостаток, он слишком красив, это его и погубило». Константин Лёвшин был действительно писаным красавцем. Стройный, высокий, длинноногий, широкоплечий, с классически правильным лицом, большими глазами, прямым носом, твердым подбородком и копной вьющихся волос цвета спелой ржи. Одним словом, расхожий эталон образа прекрасного рыцаря в сияющих доспехах. Понятно, что в Евгении Онегине он исполнял за главную партию. Его участие в Пучиньевской тоске придавало всей опере особый колорит, заставлявший Миломанов снова и снова доставать билеты на этот спектакль. «У нас, говорят, в опере теноры и сопрано хотят быть вместе, а баритон им мешает», — со смехом объясняла Дорошина. «Возьмите почти любое либретто классической оперы. Героиня сопрано, ее возлюбленный тенор — А какой-нибудь нехороший тип, который или сам хочет жениться на сопрано, или стремится по другой причине им помешать, непременно баритон. Вы либрето Тоски знаете или нужно рассказывать? «Знаю», — кивнул Юра. «Хм, что ж, вы неплохо подготовлены для милиционера. Так вот, когда художник Каварадосси — молодой стройный красавчик, а начальник тайной полиции Скарпья — старый толстый урод, То выбор Флории Товский понятен. А вот когда Ковородоси маленький толстенький немолодой тенор, а Скарпия, красавец Левшин, тут, знаете ли, есть о чем подумать. Она лукаво улыбнулась. Да, оборомяно можно понять. Месяц подготовки даром не прошел, и в только что сказанном Юра Губанов понял абсолютно все. А если примерно тоже услышал в свое время Абрамян или кто-то из его коллег, их реакция вполне объяснима. Бегом, подальше отсюда, здесь одни сумасшедшие или инопланетяне. Может, в 1966 году оперативникам и пытались рассказать об этом конфликте, да только они слушать не стали. Константин Левшин быстро привык к звездному статусу. У него была огромная масса фанатично преданных поклонниц, которые поджидали и возле служебного входа в театр после спектакля, и около дома, заваливали цветами и знаками внимания, писали письма. Он был участником всяких концертов, которые непременно сопровождали крупные партийные и правительственные мероприятия и устраивались на телевидении в честь праздников и знаменательных дат. Петь Валентина в Фаусте для Левшина было не в нове. Музыкальный текст он знал, слова тоже не забыл. Оставалось отработать нюансы, требуемые режиссером и дирижером. Готовить партию он должен был с концертмейстером Нателлой Давидовной Арбели, которая в своей профессии считалась одной из лучших в стране. Распределение понятно. Звездному вокалисту полагается звездный концертмейстер. А Владелену Астахову назначили репетировать с Анной Труфановой, молоденькой женщиной, которую только недавно приняли по конкурсу в «Большой». И вот, на сведении... Так, стоп, что еще за сведение? Вокалист учит всю свою партию, а в ней есть не только его соло, но и ансамбли, и хор. Когда все выучено индивидуально, нужно сводить все воедино отрепетировать каждый дуэт или торцет или квартет, распределить динамику и нюансировку ансамбля, добиться нужного звучания, нужных эмоций, чтобы получилось то, что хочет режиссер-постановщик. И еще нужны мизансценические репетиции, чтобы каждый исполнитель запомнил, где он должен стоять, куда идти, что брать в руки, что в эти моменты поет он сам, и что поют и делают другие участники. Вообще, знать, что делают твои партнеры по сцене, необыкновенно важно, потому что любая необычная или непривычная деталь может сбить с толку. Исполнитель может растеряться, потерять настрой, сбить дыхание и потом не пропеть длинную фразу, как положено. И вот на первом же сведении разгорелся конфликт. Репетировали торцет Фауста, Валентина и Мефистофеля. Тенор и бас работали нормально, а баритон Левшин начал сбиваться. Раз, другой. За роялем сидела Нателла Давидовна, она вела репетицию. Константин, в чем дело? спросила она. У вас же все выучено. И Левшин вдруг взорвался. Вот именно, у меня-то все выучено, а он что поет? Закричал баритон, тыча пальцем в тену Астахова. Что это за текст? Что это за слова? Откуда это все взялось? Мне это мешает. Мне так удобнее петь, объяснил Астахов. Смысл же не меняется. Ему удобнее, еще громче заорал Левшин, а мне нет! «Меня это сбивает, я не могу так работать. Я привык в этом месте слышать совсем другие слова. Пусть поет, как принято, без деревенской самодеятельности». Астахов уступать не собирался. Наталья Давидовна попыталась сгладить ситуацию и успокоить Левшина, но тот бушевал все сильнее при этом всячески демонстрировал, что тенор для него никто, даже не обращался к нему лично, адресуя все свое негодование исключительно другим присутствующим. «С кем он готовил партию? Кто его концертмейстер?» Услышав имя Анны Труфановой, баритон разошелся еще сильнее. «Эта девчонка? Да что она себе позволяет? Она что, не знает, что я пою «Валентина»?» Набрали ремесленников, которые ничего не умеют Петь ему, видите ли, неудобно Надо учиться артикулировать, а не слова менять, как в голову придет Не умеет пропевать все звуки, пусть выметается из Большого театра Вызовите сюда эту соплячку, я ей объясню, как нужно готовить партии, когда участвуют звезды Подобное поведение недопустимо Но Константин Левшин полагал, что ему позволено и не такое. Звезда! Тут уж Нателла Давидовна не стерпела. Анечка Труфанова была ее ученицей. Нателла сама готовила ее к конкурсу на место концертмейстера в Большом театре и считала очень талантливой. Все пять этапов конкурса Анна прошла с блеском, продемонстрировала и умение работать с ансамблем, и игру по руке дирижера, покорила членов комиссии легкостью, с которой с листа и транспонировала. «Между прочим, на оперном фрагменте ее иллюстратором был Астахов, его как раз незадолго до того приняли в труппу», — с улыбкой рассказывала Татьяна Васильевна. «Так уж совпало, между ними сразу возникло взаимопонимание». Анна мгновенно ловила все его ошибки и тут же подстраивалась, как будто в голову к нему залезла. «Ошибки?» — недоуменно переспросил Юра. Про работу концертмейстеров он уже кое-что понимал, но далеко не все. Об ошибках вокалистов, которые могут исправлять концертмейсеры, например, слышал впервые. А как же проверить уровень мастерства концертмейстера, если вокалист не будет ошибаться? Пожалуй, плечами Дорошина. Иллюстраторов на серьезных конкурсах специально просят ошибаться, чтобы посмотреть, заметит концертмейстер или нет. В общем, у Анны и Астахова сложился прекрасный дуэт. Партия Фауста для Астахова была первой заглавной на сцене Большого. Он готовился очень тщательно, много работал. Большим тружеником был, всю свою жизнь положил на академ вокал. Трудился, как проклятый. Анна понимала всю меру ответственности и старалась как можно лучше подготовить певца. В тех местах, где ему было неудобно пропевать какие-то фразы, сама придумывала другие слова. «А разве так можно?» «А почему нет? Так все делают. Игорек, Мальчик оторвался от своего занятия и вопросительно взглянул на мать. «Сбегай в библиотеку, дружочек. Принеси нам клавир травиаты. Тот, мой любимый. Ну, ты знаешь, какой. И к папе забеги. Он должен быть в гримерке, У него через час репетиция в костюмах. Попроси его зайти сюда буквально на десять минут, ладно?» Игорь молча кивнул и выскользнул за дверь. «Немногословный он у вас», — заметил Юра. «Он всегда такой или меня стесняется?» Игорь-то дорожно расхохоталась. Наш игорек не стесняется никого и никогда. Он даже не знает, как это делается. Совершенно самодостаточный ребенок, которому плевать на чужое мнение и чужие оценки. Но когда он весь в музыке, тогда да, погружен с головой и к разговорам не расположен. Так, на чем мы остановились? На том, что Анна Труфанова очень ответственно отнеслась. «А, да. Так вот, Аня поменяла некоторые фразы, потому что в буквальном смысле слова сидела в голове у Астахова и хорошо понимала, что именно ему неудобно и почему. Где-то ноту удобнее было брать на «у», а не на «е», где-то артикулировать стоящий подряд согласно трудно, Нателла даже намекнула как-то, что Астахов очень нравился Анечке как мужчина, и она искренне хотела помочь ему блеснуть в своей первой в Большом театре за главной партией, чтобы вокал был без сучка, без задоринки. «У них был роман?» — заинтересовался Юра. Чего не знаю, того не знаю, но допустить вполне можно. Я лично не была знакома с Астаховым, он умер до того, как я пришла в профессию». Но Нателла говорила, что он ни одной юбки не пропускал, особенно если юбка сама не возражала. Вот это уже любопытно. Может быть, дело действительно в любовных связях Владилена Астахова, но только не балерина Лилия Бельская была причиной, а концертмейстер Анна Труфанова. Тогда понятно, почему дама из консерватории посоветовала спросить о Левшине. Уж не любовный ли треугольник там образовался. И чем закончился конфликт на репетиции? Спросил Губанов. Дорошина да, пробежала пальцами по клавиатуре, издав нечто дребежащее и противное на слух. Вот примерно так и закончился. Как только Нателла сказала, что Анечка, ее ученица, причем талантливая, Левшин начал орать уже на саму Нателлу Давидовну. Дескать, учеников надо не только обучать, но и воспитывать. Молодой концертмейстер, по его мнению, обязан был испросить у звездного Левшина высочайшего соизволения, поменять текст его партнеру по сцене. И будет таковое окажется получено передать клавир с исправлениями Нателли, чтобы она дополнительно подготовила певца». А Нателла должна была проконтролировать свою ученицу и не допускать самоуправства. Одним словом, как говорится, стал учить мать щи варить. И кого? Нателлу Арбели, лучшего концертмейстера страны. Да ее в европейские театры приглашали готовить партии с такими оперными звездами, до которых Левшину было как до Луны. А этот звездный мальчик посмел повысить на нее голос и предъявлять какие-то претензии, представляете? В итоге Левшин вообще ушел с репетиции. Дальше, насколько мне известно, все развивалось как-то некрасиво, но тут я уже подробностей не знаю. Нателла про суть конфликта рассказывала в деталях, потому что все это имело отношение непосредственно к работе концертмейстера о том, что нашей профессии не касалось, не распространялось. «Татьяна Васильевна, а вы не могли бы спросить у Нателлы Давидовны? Мне сказали, что никто, кроме вас, к ней не вхож. Конечно, было бы идеально, если бы она согласилась принять меня. Я бы сам у нее все выяснил». Дорошина покачала головой. «Это вряд ли. Нателла действительно никому не позволяет приходить отнеситесь с пониманием юра она всегда была красавицей а теперь старости и болезни сильно изменили ее и нателла не хочет чтобы люди видели какой она стала немощной и беспомощной ей это неприятно я конечно спрошу но уверена что она откажет но вам расскажет не знаю будем пробовать Вернулся Игорь, неся в руках книгу большого формата в коричневом, изрядно стрепанном переплете. Спасибо, Игорек. Татьяна Васильевна бережно взяла клавир, аккуратно раскрыла. У папы был? Да, он сейчас придет. Мальчик снова уселся за стол в углу, а дорошина принялась бережно переворачивать страницы. Потом поднялась, положила раскрытый клавир на крышку рояля. «Подойдите, Юра», — позвала она, — «я вам покажу». Он встал рядом, посмотрел на пожелтевшие страницы, заметил старинное написание слов с ятями и ижицами. Ничего себе! Сколько же лет этому клавиру? Его ведь еще до революции издавали. Пространство между строками нотного стана было заполнено не только текстом на итальянском и русском языках, но и словами, написанными карандашом. Смотрите, Дорошина легко коснулась кончиком безымянного пальца карандашного текста. Официальный перевод предлагает вокалисту спеть вот так. «Уж год люблю я, на миг явились вы мне тогда дивный блестя красою, и с той поры душою помню о чудном я дне». Певцу явно было некомфортно в этом тексте, и кто-то, или он сам, или концертмейстер поменял слова. Они записаны карандашом. «С первого взгляда был день, день счастья. Я встретил вас, вы были так прекрасны. И с той поры лелею в трепетном сердце любовь. Смысл сохранен полностью. Я вас полюбил, как только встретил. Вы были прекрасны люблю до сих пор». «А что может быть некомфортного?» «Да что угодно. В данном случае дело, как мне кажется, именно в звуке Е посмотрите внимательно в карандашном тексте буква е встречается намного чаще чем в официальном значит вокалисту этот звук дается легче получается сочнее объемнее вот попробуйте сами спеть уж год люблю я О, я мелодии не знаю смутился юра чуть чуть освоил нотную грамоту да и то только недавно хотя попробовать было интересно Нужно же досконально понять конфликт, о котором идет речь. Тут всего пять нот, я пропою, а вы запомните, это несложно. Тем более одна и та же нота повторяется четыре раза. Четыре фа и пятая тоже фа, только на октаву ниже. Она промычала мелодию. Оказалось, и впрямь совсем просто. Юра попробовал повторить, тоже не размыкая губ. «Правильно?» «Правильно. А теперь со словами. «Уж год люблю я!» Ему вдруг стало неловко. Почему-то смущал мальчик, который на самом деле не обращал на них ни малейшего внимания. Юра невольно покосился на маленького музыканта, но Игорь деловито ставил карандашом знаки в нотной тетради и даже головой не повел, когда мамин гость вдруг начал мычать. «Уж год люблю я», — замурлыкал Губанов, стараясь издавать как можно более тихие звуки. «Медленнее», — строго произнесла Татьяна Васильевна. «Не надо так торопиться». «Там четверти и половинки, а вы гоните, как будто поете шестнадцатый. Петь длинные ноты не так просто. Давайте еще раз». Он сделал новую попытку, стараясь тянуть звуки, и почувствовал, что на «Ю» петь действительно трудно. «А теперь то же самое, только с первой же встречи». Юра пропел. «А ведь и в самом деле». «Трие дались куда легче». Вот, оказывается, в чем смысл внесения изменений в текст. Суть не меняется, а вокалисту облегчение. «Понял», — радостно сказал он. «Спасибо за науку, Татьяна Васильевна. Получается, можно вообще ли либретто переписать?» «Теоретически, да, если нужно. Вот взгляните». Она осторожно листала клавир, и Губанов видел карандашный текст на многих страницах. «Здесь от первоначального текста камня на камне не оставили. Всю партию Альфреда сделали под исполнителя с конкретными проблемами». «Но поправки не на каждой странице», — заметил он. «Само собой. поэтому клавиру занимались теннер, который готовил Альфреда, и его концертмейстер. Поэтому все поправки касаются только одной партии. Где в сцене нет Альфреда, там и изменений нет». Другие вокалисты занимались с другими концертмейстерами и по другим клавирам. «А почему вы сказали, что этот клавир — ваш самый любимый?» Дорошина поставила ноты на пюпитр и снова села на табурет перед роялем. «Потому что он очень старый. Каждый раз, когда я беру его в руки, то представляю, как какие-нибудь барышни из хороших семей в длинных платьях занимаются музыкой в просторной комнате. Окна распахнуты, лето в разгаре, доносятся запахи сирени или жасмина. В общем, сцена из старинной жизни. Она рассмеялась немного грустно. Этот клавир издан в 1890 году. Только представьте, через сколько рук он прошел за почти сто лет, сколько музыкантов занималось, глядя вот на эти самые страницы. Столько жизней, столько судеб. «Вся энергетика этих людей перешла в клавир. Я ее чувствую, когда прикасаюсь к нему». Дверь распахнулась. В класс вальяжной походкой вошел мужчина в свободной белой рубашке, заправленной в узкие облегающие штаны старинного покроя и короткой расшитой бисером жилетки. «Фигура здесь!» — пропел он. Потом демонстративно-церемонно поклонился Губанову. «Добрый день, молодой человек!» «Мне пора ревновать или можно повременить?» «Ну, Володя!» — с укором протянула Татьяна Васильевна. «Познакомься, это Юрий, он из милиции». Мужчина протянул руку и весело улыбнулся. «Владимир Николаевич Дорошин, законный супруг этой прекрасной дамы и счастливый отец будущего великого композитора». Не обращайте внимания на мой экстравагантный наряд. Мы сегодня репетируем сивильского цирюльника. Танечка, ты просил меня зайти? Да. Скажи, пожалуйста, ты что-нибудь знаешь о Левшине? Дорошина озадаченно посмотрел на жену: Ты о том скандале с Фаустом? Это ж было в доисторические времена. Левшин, как солист, остался в далеком прошлом уже тогда, когда я еще был студентом. «Это я понимаю. Но, может быть, ты что-то слышал? Какие-нибудь подробности, слухи, сплетни? все таки он тоже баритон, как и ты. Наверняка ведь разговоры велись в вашем узком сообществе». «Ну...» — Дорошин задумался, театрально приложив ладонь к лбу. «Говорили, что он мог бы выйти на мировой уровень, но его сгубила лень». — Да, точно. Мне педагог по вокалу несколько раз приводил его в пример именно в этом смысле. — А поконкретней можно? — спросил Юра. — Когда я учился, Левшин уже работал иллюстратором. — Опять иллюстратор? — с недоумением подумал Губанов. — Надо поточнее выяснить, что это за птица и с чем ее едят. — Так вот, — продолжал Владимир Николаевич. Сначала он подвязался на этой должности в консерватории. Потом скатился еще ниже, и его брали только в музучилище. Мой педагог повторял, что если я буду недостаточно усердно трудиться, то так и буду всю жизнь торчать на подпевках у концертмейстеров и выть романсы глинки. И еще он говорил, что мне очень повезло с внешностью. Дорошин криво усмехнулся и сделал замысловатое па. «Не дай бог вокалисту родиться таким красавчиком, как Константин Левшин. В девяносто девяти процентах случаев это крест на оперной карьере. Вы меня понимаете?» «Нет», — честно признался Юра. «Он действительно не понимал. Как красивая внешность может помешать карьере оперного певца? Все же должно быть наоборот». «Посмотрите на меня». Сказал Дорошин уже совершенно серьезно. Я самый обычный, не урод, не красавец, средний такой, и ростом не особо вышел. Чтобы зритель в театре поверил, что меня можно страстно любить, я должен петь как бог, ну или как ангел. В общем, очень хорошо должен петь. Не только в смысле красоты звучания, но и в смысле передачи чувств, эмоций. А Левшин, что? Его обожали за внешность, а на качество вокала внимания не обращали. Зачем ему трудиться каждый день, мучительно выпивая по тысяче раз каждую ноту, добиваясь идеального звучания, если он и так собирал полные залы? Для чего надрываться и во всем себе отказывать, если каждый твой выход на сцену и без этого сопровождается долгими оглушительными овациями? Вот он и перестал работать Все тяпляп, как-нибудь сойдет и так А голос Лени не прощает Запомните, молодой человек Обслуживание глотки — тяжкий труд Вспомнил Юра слова Астахова, которые пересказывал ему отец Левшин, судя по всему, страдал звездной болезнью По крайней мере, так о нем говорили Куча влюбленных поклонниц, правительственные концерты и все такое. Характер у него был не сахарный, это тоже рассказывали. Скандалил на каждом шагу. После того, как он сорвал репетицию, все пошло наперекосяк. Левшин, наверное, был уверен, что все начнут в ногах валяться, умолять простить нерадивую неопытную девочку, которая работала со Стаховым. Но просчитался. «А что, не валялись и не умоляли?» «Говорят, что нет. Нателлу Давидовну, как выяснилось, ценили куда больше, чем взорвавшегося баритона. Нателла приносила стране валюту. Ее же приглашали и в Венскую оперу, и в Лондон, и в Чехословакию. А Левши на зарубежные театры до той поры не звали на гастроли. В общем, на Фаусте его заменили». Взяли хорошего крепкого баритона из второго состава, и он отлично справился. Дорошин снова язвительно ухмыльнулся. Страшненький был, как жизнь бездомного, потому и работал как каторжный и пел хорошо. До сих пор является солистом большого. Да, внешняя красота развращает, это точно. Не всегда, но достаточно часто. По крайней мере, у нас, в опере. «А дальше как было?» — нетерпеливо спросил Губанов. «После того, как его сняли со спектакля». «Дальше были какие-то склоки, я не вникал. Важен результат. Левшин начал пить, его выгнали из Большого. Какое-то время он преподавал в Гнесинке, но и оттуда его выперли. Потом был иллюстратором в консерватории, потом в музучилище. Короче, скатывался все ниже и ниже». А потом совсем пропал из поля зрения. Даже не представляю, где он может быть сейчас. А что, собственно, случилось? Зачем милиция ищет Левшина? Я не ищу. Я собираю информацию об Астахове. Мне рассказали про конфликт с Фаустом, и захотелось разобраться, — невнятно пояснил Юра. Ищу вопрос, а кто такой иллюстратор? Почему вы сказали, что он на подпевках у концертмейстеров? Иллюстратор — это музыкант, который солирует, чтобы проиллюстрировать работу другого музыканта. Например, чтобы оценить уровень концертмейстера, с ним вместе должен выступать вокалист или инструменталист. Ну а как иначе-то? Концертмейстер должен уметь уловить замысел солиста, оттенить его исполнение. Это невероятно сложная профессия. У солиста есть собственное представление о том, как должно звучать произведение. И если концертмейстер свой, с которым много репетировали, то все понятно. А если незнакомый, который не знает твоего замысла и твоей манеры исполнения? Человек за роялем должен проникнуть в душу исполнителя и перестраиваться прямо на ходу. Кроме того, солисты ведь допускают ошибки, и концертмейстеры должны их услышать и моментально отреагировать, иначе дальше получится кто в лес, кто по дрова. Разойдутся на полтона, а то и на тон, или длину паузы не угадают, или с темпом напортачат. Вокалист может захотеть петь в другой тональности, повыше или пониже. А если вокалист не абсолютник, то без отличного транспорта вообще никуда. «Володя!» — лицо его ржеволосой супруги горело негодованием. «Ну как так можно? Юрий — милиционер, а не студент консерватории. Возьми себя в руки. Давай быстро покажем Рахманинова и беги. У тебя скоро репетиция начнется. «Это полный абзац!» — с тоской подумал Губанов. «Ох, как я теперь понимаю, Абрамяна!» Я готовился, готовился, на занятия ходил, слушал, спрашивал, литературу какую-то читал, даже нотную грамоту худо-бедно освоил. Думал, что теперь-то все пойму, а вот нифига. Дорошин встал возле рояля, сделал несколько вдохов. Его жена взяла только одну ноту, повисла пауза, потом он запел, следом вступил рояль. Через полминуты все оборвалось. «Как странно!» — мелькнуло в голове у Юрия. «Зачем была та единственная нота? Дорошин начал петь не с нее, даже такой олух, как я, это услышал». «Пап, ты на полтона не попал!» — послышался голос из угла классной комнаты. «Вот!» — Дорошин торжествующе улыбнулся. «Перед вами абсолютник. Игорь все услышал, у нашего ребенка абсолютный слух». Я умышленно начал не с той ноты, и Танечка вынуждена была на полтона поднять всю фактуру, то есть транспонировать всю партию рояля на полтона выше. Без подготовки, без предупреждения, просто из головы. Думаете, это легко? Более того, она должна была услышать, насколько я ошибся. На полтона, на тон, на полтора. То есть в какой тональности пою. И сходу переложить партию в эту тональность. Транспонирование — это отдельная дисциплина в музучилищах и отдельный тур на всех конкурсах. По-простому называется транспорт. Владимир Николаевич ушел на репетицию. Татьяна Васильевна посмотрела на часы. «У меня есть еще полчаса до следующего занятия, так что если у вас остались вопросы, задавайте, иначе потом придется долго ждать. Я освобожусь не раньше восьми вечера». Вопросы, конечно, были. Но не по делу. Просто Юрий Губанов не мог преодолеть природную любознательность. «Я не совсем понял то, что вы с Владимиром Николаевичем мне сейчас показали», — признался он. «Вы сыграли какую-то ноту. Потом он начал петь с другой ноты. Это специально?» «Не сыграла, а взяла», — со смехом поправила его Дорошина. Это был рассказ старика из оперы Рахманинова Олеко. Не весь, конечно, только самое начало, три первые строки. Очень коварная штука, очень, даже для опытных вокалистов, а уж для тех, кто плохо слышит тон, вообще кошмарный ужас. У Рахманинова в партитуре стоит одна нота до, потом пауза, и вступает голос, но вступает с фадиес. Идите сюда, я вам наглядно покажу. Губанов подошел поближе, встал у нее за спиной. Татьяна Васильевна, не вставая, потянулась к высокой стопке нот, лежащей рядом на этажерке, покопалась в ней, вытащила сложенную гармошкой склейку, развернула, поставила на пюпитер. «Вы сказали, что знаете нотную грамоту?» э, «Совсем капельку». «Но хотя бы ноты на бумаге с клавишами соотносите?» «Более или менее». «Смотрите сюда», — она указала на начало фортепианной партии. «Какие тут ноты указаны?» Юра медленно и неуверенно называл ноты. То, что он сам называл «считать палочки», давалось с трудом. Глаз не наметан. «Теперь покажите на клавишах хотя бы первые три». С этим он справился быстрее. «Запомнили?» «Вроде да». Татьяна Васильевна опустила руки на клавиатуру и сыграла несколько тактов. «Вот так написано у Рахманинова». Володя должен был начать с этой ноты. Она коснулась пальцем черной клавиши фа-диез. И я должна была сыграть, как написано. Но он ошибся, в данном случае умышленно, для наглядности. Он начал с ноты соль, промахнулся на полтона. И как бы это выглядело, если бы я не услышала и тупо играла строго по рахманиновским нотам. Поэтому мне пришлось поднимать каждую ноту на полтона выше и играть вот так, смотрите на руки. Ее руки снова опустились на клавиши. Три такта Парахманинова, потом три такта транспорта. И снова три такта так, три такта эдак. «Получается, вы видите одни ноты, а играете другие», — уточнил Юра, не переставая поражаться тому, как много сложностей оказывается в этой работе. «Именно?» «А я вот еще хотел спросить...» Он замялся. Вопрос казался совершенно неуместным, но очень хотелось понять. «Когда я пришел, вы репетировали «Царицу ночи», да?» «Да, верно. Не думала, что в милиции бывают музыкально образованные сыщики», сказала она удивленно и с явным одобрением. «Вы даже «Царицу ночи» знаете, а не только песенку герцога?» Я слышал в консерватории, как студентки на занятиях исполняли эту арию. «Там сопровождение звучало совсем иначе. А почему так? Вы играете по разным нотам?» На лице Дорошиной сперва отразилось недоумение, потом губы ее расплылись в улыбке. «Ах, вот вы о чем. Нет, ноты те же самые, но концертмейстер должен подготовить вокалиста к оркестру. Этим мы и занимались». «Партия фортепиано намного беднее, чем полная оркестровая партитура. В оркестре звучит множество инструментов и у всех свои партии. Если вокалист занимался только по клавиру, то может растеряться, когда зазвучит оркестр. Я ведь объяснял вам, что певца, особенно неопытного, может сбить любая неожиданность». «Да-да, я помню». Для подготовки к оркестру концертмейстер должен сделать звучание сопровождения намного богаче. Мы добавляем дополнительные аккорды, пассажи, в общем, все, на что пальцев хватает, чтобы максимально передать все то, что певец потом услышит в оркестре. И для этого есть специальные ноты? Ну что вы? Конечно нет. Все из головы. Ничего себе. Юрию Губанову все это казалось просто фантастическим. Как много всего надо уметь, какой быстрой реакцией обладать, каким слухом, какой памятью, каким чутьем. И если Нателла Давидовна Арбели действительно была одной из лучших в стране, то понятно, что профессионала такого класса берегли как зеницу ока и не променяли на ленивого красавчика Левшина. А Левшин посмел скандалить с ней. «Невероятно!» «Вы так понятно объясняете!» — с благодарностью произнес Губанов. «Даже такой профан, как я, разобрался!» «У Наталлы научилась, прошла хорошую школу!» — засмеялась Дорошина. Она вообще часто смеялась, а если не смеялась, то улыбалась, и от этого Юрий было в ее обществе легко и совсем не страшно. Не стыдно переспросить, попросить объяснить, признаться, что чего-то не понял. Чем больше он узнавал о профессии концертмейстера, тем больше эти музыканты казались ему инопланетянами, которые умеют то, чего не умеют обычные люди. Но веселая, разговорчивая, рыжеволосая женщина с ямочками на щеках выглядела такой земной. У нее и муж есть, и сынок. Наверное, дома она точно так же, как все жены и матери, варит супы, жарит котлеты, печет блины и даже невозможно представить, драет унитаз вот этими самыми волшебными руками земная инопланетянка. Пора было уходить. Татьяна Васильевна пообещала, что постарается до конца недели вырваться к Нателле, навестить ее и расспросить о Константине Левшине. Под конец Юра вытащил из кармана листок бумаги, на который старательно переписал французский текст из протокола осмотра. «Вам это ничего не говорит?» Дорошина внимательно прочла, несколько раз сосредоточенно сдвинув брови. «Что-то напоминает. Не могу сразу вспомнить. Погодите-ка...» Она снова подошла к этажерке и вытащила из самого низа стопки еще один клавир, полистала и с торжествующим видом протянула Юре раскрытую книгу. «Ну, конечно! Я правильно вспомнила. Это тот самый Торцет из Фауста, из-за которого весь сырбор начался. Слова из партии Фауста "Мнель умертвить того, кто мною оскорблен?» Нателла рассказывала, что Астахову было неудобно, и он пел «Мне ль убивать того, кого я оскорбил?». Ему, наверное, не нравились три согласные подряд умертвить и оскорблен. Анечка ему переделала, чтобы было полегче, по две согласные. Губанов схватил клавир, впился глазами в текст, сравнивая с написанным на листке. «Точно. Слово в слово». Под нотами текст на французском полностью совпадающий с запиской ниже на русском. Мнель умертвить того, кто мною оскорблен. Выходит, надо обязательно найти Константина Левшина. И если там действительно был любовный треугольник, то и Анну Труфанову необходимо разыскать. Как бы там ни было ясно одно, именно текст записки, исчезнувший из уголовного дела, должен привести к убийце Владилена Астахова. И этим убийцей совершенно точно не был несчастный славкин отец Виктор Лаврушенков».